Он был известен под именем «нищего с собакой». Более обстоятельных сведений, биографических, фамильных и психологических, о нем никто не имел. Впрочем, никто ими не интересовался. Это был высокий худой старик с лохматыми седыми волосами, с лицом закоренелого одинокого пьяницы трясущийся, одетый в самые рваные лохмотья, насквозь пропитавшийся запахом спирта и нищенских подвалов. Когда он входил робкой походкой в какой-нибудь из кабачков самого низшего разбора, и за ним, поджав хвост и приседая от робости на ноги, вползала его коричневая подслеповатая собака, то завсегдата из заведения сразу его узнавали. А, это тот, что с собакой. Старик оглядывался кругом, выбирал какой-нибудь столик, за которым, по его мнению, сидела наиболее веселая, пьяная и щедрая компания и заискивающим голосом спрашивал. — Господа почтенные, дозвольте нам с собачкой представление показать. Случалось, что на своё робкое предложение он получал в ответ только грубое ругательство, но чаще всего перспектива собачьего представления пленяла охмелевших и потому нуждающихся в новых впечатлениях посетителей. А ну, валяй, посмотрим, что это за представление выйдет. Тогда кабачок обращался к... Импровизированный театр, где артистами являлись старик и его коричневая собака, а зрителями посетители, половые и даже сам хозяин, толстый и важный, выглядывающий с презрительным любопытством из-за своей стойки. — Пиратка, иси! — командовал старик. — Иси, подлец ты этакай! Пиратка подходил к хозяину неуверенной походкой, слабо помахивая хвостом. «Кушай здесь!» Пиратка с глубоким вздохом ложился на пол и, протянув перед собой лапой, глядел на старика с вопросительным видом. Старик брал небольшой кусочек хлеба, клал его собаке на нос и, отойдя на два шага, и, грозя пальцем, произносил медленно и внушительно. «Ас, буки, веди, глаголь, добро!» Пиратка, удерживая носом равновесие, с напряженным вниманием смотрел на хозяина. Старик делал длинную паузу, во время которой закладывал руки назад обводил зрителей лукавым взглядом. И потом вдруг громко спрашивал, и отрывисто вскрикивал «Есть!» Пиратка нервно вздрагивал, подбрасывая кусок хлеба кверху и громко чавкнув, ловил его ртом. Затем нищий приказывал собаке сесть на стул и изысканно учтивым тоном спрашивал ее «Может быть, вы, господин пиратка, папиросочку покурить желаете?» Пиратка молчал и, моркая глазами, отводил морду в сторону. Он знал, что приближается самый ненавистный для него номер программы. «Так желаете папиросочку? Попросите, может, вам господа пожертвуют. Просите же, просите, не бойтесь. Да проси же, собачий сын, ну!» Пиратка отрывисто и принужденно лаял, что должно было выражать его просьбу. Господа великодушно жертвовали папиросу. «Служи!» – приказывал старик. Пиратка садился назад, подняв передние ноги на воздух. Папироска втыкалась ему в зубы и зажигалась. Если же дым попадал собаке в нос... И она к великому удовольствию зрителя чихала, старик предупредительно спрашивал, может быть, вам табачок не по вкусу, вы к дюбеку больше привыкли, ничего, покурите, покурите. Затем пиратка ползал, скакал через стулья, приносил брошенные вещи, изображал лакея, ходил на задних лапах. Самый блестящий номер, носивший оттенок сатиры, выполнялся неизменно в конце представления и всегда вызывал шумный восторг публики. «Умри!» – приказывал старик пиратке. И пиратка ложился на бок, бессильно протянув лапы и голову. «Ну вот, умник пиратушка!» Молодчина, одобрял старик. Ну, довольно, вставай, пойдем. Вставай же, говорят тебе. Но пират не двигался, тяжело дышал и моргал глазами. Старик начинал приходить в отчаяние. Пиратушка, миленький, да будет притворяться. Ну, пошутил и будет, ну, вставай, вставай же, голубчик. Пират не шевелился. Тогда старик отмерк кротости переходил к запугиванию. — Слышь, пиратка, вставай! Солдат идёт! Пират на это предостержение не обращал никакого внимания. — Вставай, пиратка! Дворник идёт! Пират продолжал лежать. — Не ищи! Пробовал после солдата и дворника пугать пиратку и собачьей будкой, и пьяным купцом, и хозяином заведения, и многими другими лицами и учреждениями, имеющими власть. Но угрозы оказывались безуспешными. Пират был мертв. Тогда внезапно старика осеняла блестящая мысль. Он наклонялся к самому уку собаки, и говорил испуганным шёпотом, «Кораговой идёт!» Это слово магически действовало на пирата. Он вскакивал ко встрёпанной и начинал с громким лаем носиться по комнате. Посетители кабачка, так или иначе довольно часто сталкивавшись с полицией и имевшие с ней более-менее печальные недоразумения, видели в последнем номере... Пиратки на искусство ядовитый намёк на некоторые тёмные стороны современной общественной жизни и самым шумным образом выражали своё одобрение. Пользуясь этой удобной минутой, старик всовывал в зубы пиратки козырёк своего рваного картуза, и пиратка, держав высоко голову, обходил поочерёдно все столы. Зрители бросали в картуз медную мелочь, а старику подносили стакан водки. Впрочем, попадалась иногда и такая компания, которая с удовольствием, посмотрев на представление, не только прогоняла старика, но еще и угрожала дальнейшими враждебными действиями. Ступай, ступай, не проедайся, а ешь тоже выдумал собакой по трактирам шляться? Отскажу хозяину, так он тебя и с твоей собакой выкинет за двери. В этих случаях старик молча надевал картуз и выходил из трактира сопровождаемой пираткой, робко сжавшимся к его ногам. Он шел в другой трактир искать счастье. Выпадали очень часто тяжелые и ненастные дни для нищего и его собаки. Посетители все, точно сговорившись, были грубые и скучные, и старик с пираткой возвращались голодные, дрожащие от холода домой. Это были ужасные дни. В углу сырого подвала, где старик платил полтинник в месяц за ночлег, жалились они друг другу, чтобы хоть немного согреться. Голод с каждой минутой становился мучительнее. Еще пиратка был счастливее своего хозяина. Ему иногда удавалось найти где-нибудь на заднем дворе возле помойной ямы старую кость, давно уже обглоданную и с пренебрежением, брошенную другими собаками. Озираясь пугливо по сторонам, сгорбившись, поджав хвост между ногами, он жадно хватал с зубами находку, забирался в какой-нибудь темный, недоступный конец двора, и там долго грыз, И лизал ее, стараясь обмануть свой аппетит. В Старику приходилось гораздо хуже. Он не мог даже в эти тяжелые минуты одолжиться копейкой или куском хлеба у своих соседей по подвалу. Его не любили и чуждались. Может быть, за его молчаливость, а может, за неприятное сожительство собакой, права которой на ночлег старику приходилось ежедневно отстаивать ожесточенной руганью и даже иногда кулаками. Но ужаснее страданий голода были страдания нравственные. В такие неудачные дни старик был трезв, и вся его нищенская, полная унижения и позора жизни Вставала перед ним особенно ярко и неумолимо. Вспоминалась и прежняя жизнь, когда он был еще не кабацким шутом и нищим, не обитателем гнилых подвалов, этих вертепов бедности и порока, а честным труженьком и счастливым семьянином. Случалась целую зимнюю ночь, Длинную и холодную, Лежал старый нищий без сна С тяжелыми мыслями в голове. Но страданий своих никогда И никому он не поверял. Да его и слушать бы не стали. Во всем мире Было только одно существо, привязанное к нему. Это пиратка, которого он нашел еще щенком, замерзающим на улице, из жалости отогрел и выкормил. Зато в удачные дни оба они были сыты, а старик вдобавок пьян и противобыкновения разговорчив но так как в этом настроении он не находил другого слушателя, кроме пиратки, то к нему обыкновенно обращался с длинными рассуждениями и рассказами. — Ты только посмотри, пиратка, что я за человек есть, — говорил старик, лёжа на своей плоской соломенной подстилке рядом с собакой и гладя её. Пьянствуем мы с тобой, народ по кабакам смешим, нищенствуем. Так нечто это жизнь человеческая, нас с тобой из-за людей-то никто не считает. Третьего дня вот купец поспел, рожу мне горчицей вымазал в трактире, но ему понятно это лестно, потому что оно действительно смешно. Как это у живого человека вдруг вся его рожа горчицей вымазана? А ты думаешь, мне это весело? Отнюдь! Может быть, у меня от этой горчицы вся душа перевернулась? Потому что ведь не всегда же мы с тобой, дурашка, вот такими гнусными да пьяниками были». Ведь не сразу мы себя потеряли. Да вот спроси-ка про меня на литейных заводах господина Мальцева. Был ли когда лучший матерьщик, чем я? Никогда. Ты думаешь, у нас жены не было? Детей? Угла своего? Ну, положим, жена с приказчиком убегла. Тут и удивительного нет ничего, он приказчик, и на гитаре, и обращение тонкое, и спиртные напитки у руках, шоколады, монады разные, ну, я их запил. А там уж, как детки мои любезные подросли, так они от своего папеньки срамного до да пьяну отказались потому что никак невозможно благородную линию держать. Вот мы с тобой остались вдвоём на белом свете, пиратка. Ты да я вместе околевать будем. Да, я тебя, друг мой, поэтому сейчас обниму и поцелую. И он тащил к себе пиратку за голову, причем собака жалобно взвизгивала, обнимал ее и громко, и жарко целовал ее в холодный, мокрый нос. Пиратка старался вырваться, но делал это по возможности деликатно, чтобы не обидеть хозяина. Однажды, это был зимой, во время трескучих раздельцевских морозов, старик зашел со своей собакой в трактир встречи друзей. Там как раз оканчивала праздничный загул большая купеческая компания. Старик и пиратка проделали все номера своего репертуара, Закончив их по обыкновению извитной сатирой на недостатки современного общественного строя. Зрители шумно выражали свое одобрение. Один из них, бакалейный купец Спиридонов, как потом узнал старик, особенно сильно пленился пираткиным искусством. И тут же ему пришла в голову пьяная блажа во что бы то ни стало приобрести ученую собачку. Он поил старика и все приставал к нему с просьбой продать пиратку. «Послушай, любезный человек», — говорил пьяный купец, — «ну на что тебе собака? Ведь обувь с голоду подохнет. Продай ты ее, ну прошу тебя. Теперь у меня по К амбарам три пса приставлены. Псы настоящие, мордастые, злые. Однако мне всё-таки любопытно, что у меня была ещё учёная собачка. Ну, говори, сколько за неё берёшь? Хотя старика развезло от водки, и хотя то обстоятельство, что богатый, гордый купец Спиридонов упрашивает его, Сильно льстило ему, однако пиратку продавать он не решался. Благодетель мой, говорил нищий коснеющим языком, ну как я с пираткой и расстанусь, когда вот этаким маленьким выкормил, воспитал, и это все равно, что друга продать. не никак на это... Моего согласия не может быть, чтоб пиратку продавать, не Ни согласия нищего, ещё более разохотло купца приобрести собаку. Дурень ты такой, сказал Спиридонов. Я же тебе за неё такие деньги дам каких-то и есть да не видал. может это понимать или нет? Нет, ваша степенция, обидеть... Вас не желаю, а собачка у меня не продажная. Хочешь получить два с полтиной? Не могу, ваша степенция. Три? Не могу. 5 Нет, ваша степенция, лучше говорить не будем. Но когда купец Спиридонов вынул из толстого бумажника новенькую десятирублевку, старик поколебался. Вид красной сигнации подействовал на него лучше всяких доводов и упрашиваний. Перспектива сухой, теплой квартиры и горшка горячей, с чей, с мясом ежедневно, окончательно решила судьбу пиратки. Старик еще продолжал упорствовать, но слабо и нерешительно, и, наконец, сдался совсем, когда купец Набавил еще три рубля. «Бери, твоя!» Сказал нищий глухим голосом, Жадно скомкал ассигнации И почти бегом выбежал из трактира. Прошло пять дней. Старик не пил, Спрятал свои деньги И сильно тосковал по пиратке. На шестой день собака прибежала с обрывком верёвки на шее. Старик ей страшно обрадовался, ласкал, целовал её. И пошёл уже было в соседнюю лавочку за хлебом и мясом для собаки. Как и на улице навстречу попался один из молодцов Спиридонова, посланный за пираткой. Собаку ели. Старик тяжело и безнадёжно запил. Он потерял и сознание, и память, и представление о времени и месте. Сколько времени это продолжалось, он не знал. Может быть, неделю, может быть, две, может быть, целый месяц. Смутно, точно сквозь сон, вспоминал он потом, что опять держал в своих объятиях пиратку, что собаку у него отнимали, что собака рвалась и скулила. Но когда и где это было, он не мог сообразить. Он очнулся в больнице после жестокой белой горячки. Сначала больница ему очень понравилось Чисто так, светло. Доктора на вы, говорят, кормят хорошо. Только мысли, А пиратке первая здоровая мысль, пришедшая ему в голову после нелепой, чудовищной фантасмагории запоя, не давала им покоя. Мало-помал страстное желание во что бы то ни стало хоть раз увидеть собаку так овладела стариком, что он с нетерпением ожидал выписки. Когда он вышел из больницы, был один из тех зимних теплых дней, когда в поле и на улице начинает пахнуть весной. Опьяненный этим пахучим, радостным воздухом, не твердо ступая ногами за время болезни, отвыкшими от ходьбы, пошел он к дому Спиридонова. Неуверенно, робко отворил он калитку и остановился в испуге. Прямо ему навстречу грозно зарычала большая коричневая собака. Старик отступил на два шага, и вдруг весь затрясся от радости. «Пират! Пиратушка! Жадимый мой!» – шептал старик, протягивая к собаке руки. Собака продолжала рычать, захлёбываясь от злости, искалия, «Длинные белые зубы!» «Да, может быть, это не пиратка, а «Подумал нищий!» «Эх, какой жирный стал!» «Да гладкий!» «Да нет же, конечно, пират!» шерсть его коричневая и подпалена на груди белая!» «Вот чуха левая, разорванная!» «Пиратушка, миленький мой!» «Чего ж ты сердишься-то на меня, глупый?» Пират вдруг перестал рычать, подошёл к старику, осторожно обнюхал его одежду и завилял хвостом. В ту же минуту на крыльце показался дворник, громадный рыжий детина в красной канаусовой рубахе, в белом переднике с метлой в руках. «Тебе чего, старик, надо нас здесь?» – закричал двор «Иди, иди!» – от кедва пришёл. «Знаем мы вас, сирот Казанский. Пиратка, поди сюда, чёртов сын!» Пиратка сгорбился, поджал хвост и заскулил, переводя глаза то на дворника, то на своего хозяина. По-видимому, он был в большом затруднении. И в его собачьей душе совершалась какая-то тяжелая борьба. «Пиратка, сюда!» Возвысил голос дворник и хлопнул с себя ладонью поляшки, призывая собаку. Пиратка еще раз взглянул жалобными глазами на старика с гордостью больше прежнего и виноватой походкой пополз к дворнику. Старик, шатаясь, вышел на улицу. В час ночи на Спиридоновском дворе вдруг раздался пираткин вой. Зунывный, настойчивый вой, в котором слышалось осмысленное отчаяние и горе. Спиридонов проснулся от этих зловещих звуков, ему стало жутко. «Ишь ты, пес проклятый!» проворчал он, чувствуя, как у него по спине и голове бегают мурашки. «Точно смертью-нибудь накликает, право!» После этого Спиридонов напрасно старался заснуть. Прошло полчаса, час, Пират всё не прекращал своего ужасного воя. Купец встал с постели, надел шлёпанцы и, спустившись в кухню, приказал дворнику исследовать причину собачьего воя, а самую собаку отпустить, чтобы спать не мешало. Дворник оделся и вышел на двор. Был темно, дул ветер, а с неба из быстрая низко несущихся туч Сеял мелкий, тёплый весенний дождь. Пират тотчас же узнал дворника. Подошёл к нему, лизнул ему руку и побежал вперёд, изредка останавливаясь и тихым визгом завяз за собой дворника. Дойдя до запертой садовой калитки, пиратка остановился и опять начал свой Отчаянный вой. Сначала дворник, пока его глаза не привыкли к темноте ночи, не мог ничего разобрать. Но потом вдруг он испустил неистовый вопль, а камнев на месте от безумного ужаса, скопавшего его члены. На ближайшей к решетке развесистой липе слабо качался Едва не касаясь ногами земли, страшный, вытянувшийся человеческий силуэт. Это покончил все жизненные расчеты бывший пираткин хозяин.